Сноска 16. Один из исторически недавних примеров такого рода деятелей Егор Тимурович Гайдар, глава правительства Российской Федерации после путча в 1991 году, давший начало реформам в 1992 году. Элитарный статус семьи имеет место на протяжении трёх поколений. Дед, Аркадий Петрович Гайдар, любимый в народе детский писатель, честно погиб в бою в годы Великой Отечественной войны. Отец Тимур Аркадьевич, мягко говоря, уже не честный кабинетный адмирал-полутработник, для производства которого в адмиралы была специально создана кабинетная должность. Всё это в совокупности позволило младшему Егору Тимуровичу получить недоступное для большинства детей в СССР образование в смысле его широты. владением несколькими иностранными языками, широкий кругозор и тому подобное. Но сам Егор Тимурович, несмотря на это, является собой жалкое зрелище. Полученное образование в области экономики объективно неадекватно по отношению к задачам управления макроэкономическими системами на микро- и макроуровнях. В своих выступлениях Гайдар даёт понять: мы элита, вокруг миллионы черни. на их жизни наплевать, пусть сами приспосабливаются, если могут. Из такого рода нравственно-этических установок и неадекватности полученного образования и проистекала шоковая терапия 1992 года. Однако самомнению через край и потому не сомневается ни в своей человеческой состоятельности, ни в своём профессионализме. Соответственно и самооценке Спаситель родины от хаоса мужественно принявшей решение о шоковой терапии, на его месте также должен был поступить всякий экономист-профессионал. А то, что его порицают за шоковую терапию, ну что с них взять? Невежественная чернь. Будет и далее скромно и непреклонно руководить созданным под него и его творческий потенциал институтом экономики переходного периода. Егор Тимурович, сколько вам надо времени, чтобы прийти самому к мысли либо согласиться с нею о том, что в нормальной социально ориентированной экономике при грамотном управлении ею цены снижаются, покупательная способность зарплаты и сбережений растёт, биржевая спекуляция на всех рынках отсутствует, поскольку представляет собой собственный шум системы, если говорить общеинженерным языком, одинаково препятствующий и производству, и потреблению. И избыточные для семейного потребления доходы реинвестируются и безвозмездно вкладываются в разного рода общественные фонды, что способствует решению разного рода общесоциальных задач и дальнейшему снижению цен. Обязательный рабочий день и обязательный стаж сокращается, поскольку при росте производительности общественного труда и росте на этой основе производства, соответствующего общественным потребностям и ограниченности нравственно здоровых потребностей людей нет необходимости, чтобы люди изщатили всю свою жизнь от зари до зари, но свободное от работы время им необходимо для того, чтобы личностно развиваться, общаться с другими и быть человеком. Иными словами, сколько вам надо времени, чтобы понять, что в задачах управления макроэкономикой при искурант следует интерпретировать как вектор ошибки управления. Либо вы по невежеству своему не знаете, что такое вектор ошибки управления, и убеждены, что достаточно общей теории управления к решению задач экономики неприменимо как на микро, так и на макроуровне.